«Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!» «Ах, Боже мой, да кому ж его и привезти, как не к вам!» «Какие вы, Марья Александровна!» — подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. «Ведь ни к Анне же Николавне везти его, как вы думаете?» «Однако ж, что он так долго не выходит?»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 чуть ли не дворец себе выстроил, и всё-таки он только муж Наталья Дмитритны и ничего больше. Да и сама Наталья Дмитритна, хоть 50 кринолинов на себя налепи и всё-таки останется прежней, Наталья Дмитритны и нисколько не прибавит себе. Вы тоже отчасти представитель высшего сословия, потому что от него происходит. Я тоже себя считаю не чужою ему, а дурное то дитя, которое марает своё гнездо.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 И Мария Александровна поспешно вышли из комнаты, вспомнив о своих людишках.